Звонарев вернулся обратно в Чернодырье с запрошенной комбатом суммой. Отдав деньги, он нетерпеливо постучал пальцем по столу. — Ну так давайте мне мальчишку моего, террористы. Комбат, качая головой, положил денежки в стол и снял трубку полевого телефона, называя позывные Он наконец добрался до старшего лейтенанта Бекетова. Ну что, все нормально? Спросил комбат. Все нормально? Ответил старший лейтенант. Ну давай его сюда. Кого его? Не понял Бекетов. Мы никого не забирали. И Стойлохряков очень постарался не меняться в лице во время разговора. Ну ладно, ладно, давай. Приветливо продолжил он. Но старший лейтенант то ли играл с ним в злые игры и не хотел стать командиром роты, что вряд ли, то ли же на самом деле случилась некая заминка, и этого Павла Игоревича придется искать, потому как он делся просто-таки из-под носа у разведчиков, а они должны были, между прочим, перехватить его непосредственно в приемной у двери кабинета комбата. И что же получается? Что взяли пацана и не довели его до Бекетова? Не может быть такого. стойлохряков слушал в трубку высказывание старшего лейтенанта о том, что ему никто никаких людей не приводил. стойлохряков не выдержал. — Ну, ты выделял парней на дело? — Выделял, — согласился старший лейтенант. — Ну и где они? Вернулись ни с чем, сказали, что никого не было, из кабинета из вашего никто не выходил. — Да вы что там, вашу мать? — взъерепинился стойлых хряков и бросил телефонную трубку. Звонарев вскочил на ноги. — Я вас под суд отдам! Где мой ребенок? комбат закурил. Спокойно, папаша, не надо плакать, все сделаем. Найдем твою дитятю. — И вы тут все террористы, преступники, а вам еще оружие доверили? — Ага, — согласился Петр Валерьевич. — Природа нам доверила член, бабы — грудь, а правительство — автомат. Так и живем. И если какой-либо из этих пунктов по жизни не выполняется то быт настоящего солдата, находящегося в казармах на постое, становится невыносимой. — Верните ребенка! — кричал отец. — Успокойтесь. Комбат распорядился, чтобы папе налили еще чайку, а сам выжил на крылечко в одной форме. Несмотря на минус десять и большую влажность, Он простоял на крыльце несколько минут, размышляя над сложившейся ситуацией и, разглядывая, как химики справляются со снежными завалами. Как говорится, человек любит наблюдать три вещи. Как течет река, горит огонь, и работают другие. Ни огня, ни реки не было, а вот с работающими солдатиками... У Хрякова в батальоне все было в порядке. Комбат докурил сигаретку, подошел и аккуратно бросил бычок в урну. Валетов ко мне! Фрол вылез из сугроба и, подтягивая на бегу ватные штаны, подбежал к стойлу Хрякову. — Товарищ подполковник, отставить! Вы тут давно кружитесь? — После самого завтрака, товарищ подполковник. А почему другие роты не работают? Почему все время химики? Разговорчики, осадил оборзевшего рядового стоял Хряков. Видел здесь пацана в штатском. Это того, который вот с мужиком на серебристой Нексии приехал. Фрол показывал рукой настоящую около штаба машину. Да-да, он! — подтвердил стойло Хряков. Ожидая услышать от солдата подробный доклад. Нет, не видел. Только с утра видел, как они в здание входили. А че, пропал, да? Ну-ка, друга своего позови сюда. Фрол не мог гаркнуть с такой силы, как комбат, и ему пришлось бежать к Простакову. После чего они оба вернулись пред папины очи. — Леха говорил тихо и четко, словно на исповеди, глядя кристальными глазами на комбата. — Да что вы, товарищ подполковник, как можно было подумать, что я какого-то там штатского замочил? — Что? — не поверил своим ушам стойлых ряков. Ты вообще понимаешь, о чем говоришь-то? Ну-ка, признавайся, где Пашка? — Какой Пашка? — не понимал Простаков, потупив глаза в землю. — Да никому я ничего не делал. Я только вот к машине подходил, смотрел, есть ли там спидометр или нет. — Спидометр? Тёмбат прищурился. — А как ты думаешь, что спидометр измеряет? — Ну как что, температуру. — Молодец. — похвалил его Стойла Хряков. — Так значит, никого вы не видели? — Нет, не видели, товарищ подполковник. — Идете вдвоем и опрашивайте весь свой гребаный взвод. И еще найдите лейтенанта Мудрецкого, пусть ко мне зайдет. Во взводе, как выяснилось, никто товарища в гражданском не замечал. А лейтенанта быстро нашли и поставили его перед комбатом И стойлых хряков соображал туго. Нужно было вылавливать человечка. Да куда он с другой стороны денется-то, с территории части? Неужели по папке не соскучился? А между тем прошло уже более трех часов с того момента, как он приехал в часть. Может, сын с отцом поругались, всякое бывает, и ушел куда-нибудь, психанул? Да вроде не похоже, чтобы они были в склоке. Тем более дело-то какое судьбоносное, можно сказать, в армии отслужил. Все документы чистенькие. Просто таки герой, получаешь, биография незапятнанная, два года родину грудью защищал, налегая на мамины щи. Во как? Комбат начал потеть и бледнеть. Исчезновение столь дорогостоящего, военнослужащего. Наводила его на мрачные мысли. Он должен был морально подготовить папу к тому, что теперь поиски его родного сына займут некоторое время. Но как разговаривать с человеком, вхожим во власть? Ведь он наверняка начнет грозить всякими неприятностями. А хотя, с другой стороны, куда он денется? Рука руку моет. Стояло Хряков поднимался обратно к себе в кабинет, пытаясь придумать какое-либо объяснение случившемуся и успокоить хотя бы на время своего гостя. Бегетову надо было дать время для поисков. Когда комбат увидел глаза народного депутата, то он заставил себя собраться и превратил свою временами весьма чувствительную нервную систему, в неприступный бастион. Папаша незамедлительно набросился на него. — Где мой сын? — Будем искать. Спокойно ответил комбат, садясь на свое место и доставая новенькую, неоткрытую бутылку водки. — Это ж не я убежал, это же он. — Да зачем ему убегать? Звонарев глядел на то как бесцветная жидкость разливается по двум чашкам. — Ничего, не волнуйтесь, посидим, подождем.